Я, например, дружу с Воноготом. Он хорошо к нам относится, неоднократно и в разных формах выражал свою литературную симпатию. Но когда у него было шестидесятилетие, он позвонил и сказал, «Приходи в такой-то ночной клуб к одиннадцати, когда все будут уже пьяны». То есть на торжественную часть меня не пригласили. Там была публика другого сорта – бизнесмены, ученые, киношники. А меня позвали как бы с черного хода, и это не оскорбление, он совершенно не имел в виду меня обидеть». Он просто выразил с большей или меньшей точностью уровень наших отношений. И так далее. Никакой задушевности, никаких пятерок до получки, никаких звонков без повода. Только одни сплошные дела, и это нас, в общем, устраивает. На американцев мы давно махнули рукой. Гораздо хуже складываются отношения с соотечественниками. С философской точки зрения все нормально. Зависимость сплачивает, а свобода разъединяет —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 С Эл общаться все труднее. Она стала злая, как пантера, завистливая, кокетливая, безрезультатно пристаёт к знаменитостям. В. Богат, жаден, религиозно нетерпимый, смехотворен. Бродский не меняется, хоть и получил стипендию гениев. 200 тысяч. Это много даже в Америке. О художниках я почти ничего не знаю. Г. Холистаков и Шулер. Никто из русских художников настоящего международного успеха не добился,